Глава третья. Порывы ветра и удары дождя. Части с восьмой по девятую. Часть восьмая. Двухэтажный дом выделялся кричащей роскошью и излучал непонятное мне очарование. Каждая дощечка, все резные узоры явно пропитались демонической аурой, а раскачивающиеся от ветерка фонарики манили красными огоньками. Изнутри доносились игривые мелодии и звонкие женские голоса, так сильно напоминающие птичьи трели по весне в саду. Меня неудержимо потянуло зайти внутрь и насладиться завораживающими звуками. Во рту пересохло, а перед глазами медленно стелился туман, и только огни, как маленькие светлячки, указывали верный путь. Они посмеивались надо мной, прыгая прямо перед носом и убегая вдаль. Я потянулся за ними, не желая оставаться в одиночестве, но жгучая боль на месте пореза окатила ледяной водой, возвращая к реальности. Красная дымка рассеялась, а огни, печально мигнув, вернулись в фонарики. Мелодия по-прежнему красиво переливалась, но её звучание больше не будоражило кровь. Я опустил взгляд на руку и на краткий миг увидел мерцающую цепь. Рядом послышался раздражённый хмык И недовольный голос лис. «Говорили красавчику, чтобы не слушал музыку и не заглядывался на фонари. А он и рад глазеть на весенний дом. Окажешься болваном, брошу называть красавчиком». Демоница постучала кулаком по доспеху. «Отпусти меня, о великий похититель слабых девушек, и поставь на землю!» Шиол не стал утруждать себя и, дернув плечом, скинул лис. Она приземлилась прямо на мягкое место и обиженно надула губы, но, покосившись на посланников, молча встала и отряхнулась. Мы поднялись по ступенькам через оживлённую толпу и оказались в просторной зале, украшенной дорогими шелками, блеском золота и прозрачными вуалями, парящими в воздухе от любого дуновения. На небольшой возвышенности, похожей на сцену, Изящно танцевали девушки в соблазнительных нарядах. Они подмигивали мужчинам, столпившимся возле них, и краснея хихикали, разыгрывая смущение от излишнего внимания. В другой части комнаты оголённые по пояс демоны подносили женщинам вино с фруктами, каждым движением демонстрируя свою телесную мощь. Не знаю, какой смысл они вкладывали в название «Весенний дом», Но я был точно уверен, что мы пришли в публичный дом. Кто угодно, оказавшись в подобном месте, где его окружали выпивка, веселье и прекрасные полуобнажённые тела, ощутил бы закипающую кровь и прилив возбуждения. Даже я чувствовал волнение, при этом пытаясь сохранить спокойное безразличие на лице. Сбоку опять послышался язвительный хмык. «Ты снова хмыкнул». «Тебе показалось, принц Брианэйн». После непродолжительного и задумчивого молчания Шеул добавил. «Теперь я больше не господин Верховный Жнец». Мне захотелось грязно выругаться. Я упрямо намеревался продолжить нашу маленькую бессмысленную игру и дальше, но сам же допустил ошибку, отвлекшись на местных прелестниц. «Ни в коем случае. Господин Верховный Жнец останется господином Верховным Жнецом». Я упрямо вздёрнул подбородок, показывая всем своим видом, что не уступлю. «Как пожелаешь, принц Брянойн». Наблюдавшая за нами лис приложила ладони к щекам и сказала. «Какие же вы милые! Меня сейчас тошнит. Может, уже поднимемся к градоначальнице и узнаем, что ей нужно? А то эти ребята...» Она кивнула в сторону посланников. Не будут ждать, пока наш красавчик налюбуется на дом Бенсюэ. Второй этаж выглядел менее пошло, хотя золота и невесомых вуалей в убранстве стало еще больше. Бесконечно однообразный коридор наталкивал на мысли о демонической шутке или петле. Сколько бы мы ни шли, он все не заканчивался. Но не успел я об этом подумать, как перед нами появились деревянные двери с искусно вырезанным узором из маленьких окошечек, в верхней части, и рисунком цветов в нижней. Они открылись без либо помощи, пропуская нас внутрь залы. По бокам располагались ниши, прикрытые пологами для уединения. На полу лежала самая большая цельная шкура, какую я только видел за свою жизнь. Блестящий чёрный мех отливал на самых кончиках то красным, то оранжевым. Лап насчитывалось шесть, при этом каждая размером с человека. У дальней стены залы на широкой кушетке полу лежала ослепительная богиня, сошедшая со страниц знаменитых романов и удостоившая нас своим присутствием. У меня язык бы не повернулся назвать столь великолепное создание обычной женщиной. Ее красота была обжигающей, как и пламенный цвет одежд, а томный взгляд алых глаз пригвождал к полу. разливаясь по телу волной сладостной дрожи. Перед ней хотелось пасть ниц, лишь бы только снискать малейшую благосклонность. Даже рога и тонкий хвост смотрелись изящно и не отталкивали своим демоническим происхождением. Но теперь я понимал, что всё очарование, как и лёгкий туман, — это магический обман. Поэтому мне пришлось сделать глубокий вдох чтобы успокоиться и больше не доставлять шоулу радости вновь использовать нашу связь, а потом насмешливо хмыкать. Тем более, что я совсем не желал чувствовать себя одурманенным юнцом, которого в первый раз привели к женщине. Посланники вышли вперёд и сначала опустились на колени, приветствуя богиню, а потом заняли свои места по обе стороны кушетки. В зале, кроме нас, ещё находилась Около двух десятков слуг, похожих на демонов с нижнего этажа. Все до единого выглядели как идеальные скульптуры, созданные рукой настоящего мастера. Один кормил богиню виноградом прямо с губ, совсем не стесняясь нашего присутствия. Второй сидел у неё в ногах, подставив голову под ласковое поглаживание, а третий плавными движениями разминал шею и обнажённые плечи. Неужели? Она и есть градоначальница. «Какие у нас гости! Шеол, мой прекрасный верховный жнец!» Она всплеснула руками, отчего расшитый золотыми нитями халат ещё больше сполз на локте, держась только на широком поясе, и почти полностью обнажил пышную грудь с алым клеймом в виде клинка и каплей крови, символом Хейдереса. Богиня грациозно поднялась с кушетки, откинув длинные полы и, зазывно покачивая бёдрами, подошла к Шиолу. Стоящая рядом лис вжалась в меня и натянула на себя подол моего плаща в попытках стать незаметной. «Фу, опять надел личину старой железяки». Городоначальница сморщила аккуратный носик и постучала костяшкой согнутого пальца по забралу. Не любишь же ты показывать себя? Но прости, я женщина требовательная и не привыкла смотреть на убогую груду хлама. Мне ненавистно всё безобразное. Она щёлкнула пальцами, и доспехи осыпались чёрной мерцающей крошкой. Я хотел прикрыть глаза и нос от облачка пыли, но не удержавшись, наоборот, втянул воздух от неожиданности. Таким верховного жнеца невозможно было вообразить даже в самых отчаянно смелых фантазиях. Неудивительно, что он предпочитал скрываться за доспехами. Ведь и его внешность точно послужила бы темой для обсуждения в королевской семье Экнера. Все мои представления о возможных изъянах разлетелись вместе с доспехами. Волнистые каштановые волосы были заплетены в косу и перекинуты через плечо. Встроенное тело выглядело не только сильным, но и гибким, подобно телам лучших танцоров королевства. Жнецы на протяжении тысячи лет сражались с демонами, но я еще никогда не видел, чтобы воины напоминали дитя союза небожителей и демона. Но даже не это сильнее всего привлекло мое внимание. Глаза и верхнюю часть лица скрывала широкая повязка с серебристыми вензелями и мягкой кисточкой. монотонно покачивающиеся возле щеки. Не думаю, что шол был слеп. Возможно, повязка служила некой особенностью, присущей только женицам. Желание подойти и сдёрнуть её, чтобы увидеть его глаза, отдалось знакомым зудом внутри, который всегда подстёгивал меня к необдуманным поступкам. Чтобы унять противное чувство, я продолжил беззастенчиво рассматривать шола даже не пытаясь скрыть свой интерес к истинному облику легендарного сумеречного создания. Жнецу стало неуютно под моим пристальным взглядом, и он потянулся поправить капюшон, но богиня пригрозила ему пальцем. «Нет-нет, прятаться тебе не позволено». Он со вздохом опустил руку, подчиняясь ее капризам. Богиня довольно кивнула и, сделав молниеносный выпад в мою сторону, Схватила лис за халат, чтобы вытащить её из-под плаща. «Маленькая беглянка тоже почтила меня своим присутствием. Разве тебя не учили приветствовать старых знакомых?» Она прижала демоницу к груди и звонко рассмеялась. «Отстань от меня, женщина!» Лис ужом вывернулась из крепких объятий и гневно зыркнула на градоначальницу. «Если бы я знала, что теперь ты тут обосновалась, то никогда бы не явилась в твой город, похоть!» Дыхание перехватило, а по спине скатилась капелька холодного пота. Неужели предрассветным городом управляла одна из семи смертных грехов? Поэтому она выглядела как порочная богиня, поэтому окружила себя царством разврата. В документах Экнора Похоть описывалась как обнажённое бесполое существо с раздвоенным языком, обвитое десятком змей. Меня замутило от соприкосновения с воплощением греха, которое в прошлом ради забавы сгубило тысячи сильных душ экнерианцев. До этого момента наша прогулка по городу была интересным приключением, а сейчас начала превращаться в кошмарный сон наеву. «А ведь я успел отвлечься и позабыть, что всё происходит в реальности». «Фу, как вульгарно, Лис. Здесь я Лурия». «И давно ты тут, Лурия?» — огрызнулась демоница. Похоть задумчиво посмотрела на Жнеца. «Сотню красных лун, а может и две. Правда, мой дорогой Шевол?» Лис перестала поправлять халат и открыла рот от удивления. «Почему я не знала, что ты здесь, похоть? Да еще и градоначальница!» Она возмущенно топнула ногой и ткнула трясущимся от гнева пальцем в жнеца. «А с тобой, наглый лжец, я поговорю позже!» Лурия наклонилась к ней и потрепала за щеку. «Милая Лиза, какая же ты хорошенькая в гневе. Так бы тебя и съела. А ну, руки убрала, женщина!» Демоница щелкнула зубами, ведя себя довольно грубо и опрометчиво по отношению к смертному греху. Но, похоже, смущало это только меня. «Тебе бы стоило меньше общаться с алчностью. Он плохо на тебя влияет». «А Варус? Причем здесь мой жадный братец? Он такой же скучный, как и все остальные. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, милая элис Лурия подмигнула ей. и вернулась обратно на кушетку. Удобно устроилась на подушках и протянула ногу демону-прислужнику, который тут же с подозрительным блеском в глазах стал массировать её ступни. Полы одежды разъехались, демонстрируя всем округлые бёдра. «Запахнула бы ты свой халат, похоть. Скоро всех демонов своими чарами загубишь, а у них даже душ нет. Пожалей, бедняк». Лиз скрестила руки на груди и недовольно наблюдала за происходящим. «Это на тебе, халат, моя милая. Мы же пытаемся не отставать от новых веяний из Тинсинго. На мне праздничное одеяние, кропотливо расшитое вручную сотнями душ». Похоть взмахнула широким рукавом и безумно расхохоталась, теряя прежнее очарование. «Они надеялись, что потом я удостою их своим вниманием. «Но кто же мог знать, что нити ткутся из них самих?» «Ты ненормальная!» — воскликнула Лис. «Не смей меня осуждать!» — прикрикнула похоть и яростно отпихнула ногой демона. «Никто не заставляет их покупать пропуск Шенмин и ставить на кон все, что имеют. Меня можно обвинить только в благородстве». «Ведь прошлый городоначальник не гнушался принимать ставки в виде чужих жизней. Но...» «Лиз, тебе стоит успокоиться. И тебе тоже, Лурия. Души уже не вернуть». Шиол говорил спокойно и равнодушно. Но от его слов мне стало противно, ведь они говорили о загубленных жизнях экнарианцев. «Да». Их никто не заставлял искать предрассветный город и отдавать свои души за эфемерные богатство, Но предупреждать о лишающей рассудка демонической дымки их тоже не стали. Однако слова жнеца всё равно расстраивали. Возможно, мне наивно хотелось поверить, что в Шиоле было больше от человека, чем от демона. «Не ворчи, я всё ещё зла на тебя, лжец», — пробурчала Лис. «Так, зачем мы тебе понадобились, Лурия?» похоти расслабленно опустилась на подушке и махнула рукой, прогоняя всех демонов-прислужников. И только когда мы остались в шестером, она щелкнула пальцами, и на ее ладони возник небольшой светящийся шар, внутри которого висели мои серьги, подаренные Альда. «Ваша вещица, принц Экнера». По ее интонации сразу стало ясно, что шутки и ложь будут явно неуместны. «Всё верно, госпожа Лурия!» Голос чуть дрогнул на последнем слове. «Я отдал их счет долго за леди Лис!» «Какой воспитанный и смелый юноша!» Одобрительно улыбнулась похоть. «Десятая жертва сумеречной войны, не подозревающая о своей участи!» «Лурия!» — предостерегающе сказал Шеол. «Не бойся, мой дорогой. Я не привыкла вмешиваться в то, что меня не касается». «Однако этой безделушкой...» Она подкинула шар, и серьги в нём затряслись, ударяясь о стенки. «Вы нарушили баланс в моих владениях». «Как могут что-то нарушить человеческие побрякушки? Не смеши!» Лис фыркнула и, сев прямо на пол, скрестила лодыжки. Но похоть не обратила на демоницу никакого внимания. Её пронзительный взгляд был направлен только на Шиола. «Возможно, что серьги — это артефакт. Последняя слеза короля». Лицо жнеца побледнело, как будто вся кровь разом отхлынула, оставляя после себя безжизненную серость. «Его не существует», — прошептал он. «Что за последняя слеза короля?» Мой взгляд метался между похотью и жнецом, но они оба молчали, отдавая меня на растерзание негодованию. «Я хочу знать, даже если мне придётся использовать право на свои четыре вопроса». «Тебе не придётся ничего использовать, принц Экнера». Похоть сжала кулак, и шар превратился в дымку. Каждый из фонарей стал поочерёдно гаснуть, пока зала не погрузилась во тьму. Вуали и пологи на стенах неожиданно вспыхнули алым светом. По ним заплясали искривлённые тени, пытаясь найти своё место на тканном полотне внезапного театра. Они сложились силуэты величественных гор, увенчанных облаками, вокруг которых парили люди с распахнутыми крыльями. Затем тени изменились, и на пологах появился второй мир — мир тьмы. Образы монстров и рогатых демонов скользили по вуалям, их движения были резкими и угрожающими. Пришло время третьего мира, пронизанного лучами солнца и утопающего в буйстве природы. Тени людей, взявшись за руки, кружились в танцах, возделывали поля и строили замки. Именно здесь столкнулись две силы — люди и демоны. переплетаясь в хаотичной битве под кровавым дождём. Сумеречная война началась с беспощадных убийств. На смену им пришёл огонь, выжигая всё на своём пути. «Когда ваш король он заключил сделку с Верховным Жнецом, он отдал себя, чтобы защитить Экнориан и обрёк своё потомство на такую же жертву». Голос похоти приобрёл тёплые нотки, обволакивающее словно бархатное покрывало. Но многие верховные демоны уверены, что ваш король сам послужил причиной тому, что началась сумеречная война. Все, что осталось после Нделиона, это две кровавых слезы, упавших на белый цветок перед его смертью. По легенде. Они превратились в драгоценный камень-артефакт, за которым охотятся многие демоны. Считается, что если камень вновь обратить в слезы и пролить их на пограничные земли, то Лимбус возродится. Но существует другое толкование. Когда слеза причины бета моет губы принявшего клятву, война уйдет в небытие с последним лучом света на закате. После огня из потрескавшейся земли выросла хризантема и, склонив бутон к выжженной почве, проронила две капли. Свет снова ненадолго погас, чтобы после один за другим зажглись демонические фонари. Почему ты решила, что именно они? Последняя слеза короля. Я ничего не почувствовал, находясь вблизи. Шоол говорил спокойно, но я всё равно ощущал исходящее от него волнение. Все драгоценности и прочие товары проверяются на подлинность одной из пяти демонических сфер истинного отражения. Подделки — не редкость в наши дни. Мелкие торговцы имеют при себе малую сферу, способную распознать наличие магии в предмете, но не более. Предполагаю, именно так серьги и оказались у того пройдохи. Выгоду увидел, но вот какую — не догадался. Похоть печально развела руками. Ты знаешь, что сфера не лжет. Она не смогла определить ценность украшения, а вот магический потенциал, свойственный артефактам, да. На серьгах стоит печать наваждения, скрывающая их настоящий вид. Поэтому можно лишь гадать и надеяться, что это тот самый артефакт. Но напомню вам, серьги прибыли из Экнориана. Возможно, поэтому их и не могли найти тысячу лет. Но ты не отдашь их нам просто так, Лурия. Лис прищурилась и подпёрла рукой подбородок. Ты слишком плохого обо мне мнения, милая Лис. Похоть покачала головой и свесила ноги с кушетки. Артефакт бесполезен. Никто не знает, как он работает и что с ним делать. И есть одна немаловажная деталь, на которую даже я, градоначальница, не могу повлиять. Серьги уже выставили в качестве одного из главных призов для турнира Красной Луны. Лис вскочила на ноги и, запнувшись о длинный мех, упала лицом в шкуру. Как ты могла допустить, чтобы возможный артефакт отдали в игорный дом, безумная женщина? От гнева ее тело била крупная дрожь. Так же, как и вы позволили отдать его в уплату твоего долга, милая лис. Сама знаешь, установленные законы превыше всего в бесплотных городах. Шиол провел рукой перед глазами, как будто хотел развеять наваждение или удостовериться в чем-то, а потом повернул голову в мою сторону. Если бы не повязка, то я готов был спорить, что он посмотрел на меня совсем иначе, чем при первой встрече. «И как нам их вернуть?» Охоть откинулась назад, опираясь на локти, и облизнула губы. «В этом мире не существует обратных сделок. Всё предельно просто и честно. Выиграйте приз в турнире, и тогда они будут ваши. Для всех одни правила. Верно бог войны из Тинсиньго?» Справа от нас воздух замерцал, а полок, отгораживающий нишу, взметнулся вверх вместе с вуалями и тут же опал. Демонический огонь в фонариках моргнул, и на том месте появился молодой мужчина, которого с ног до шеи обвивали змеи. Охот щелкнула пальцами, и скользкие твари, ослабив хватку, плавно сползли с тела и скрылись в нише под кушеткой. На вид богу войны можно было дать не больше 26 лет. Его одежду и наплечные доспехи украшали языки пламени, а один из огненных символов красовался прямо на лбу. Если от похоти исходила едва заметная дымка, кружащая голову, то здесь мои глаза и рассудок ничто не могло затуманить. Бог войны обладал безупречной красотой для покорения женских сердец и натренированным телом для побед в сражениях. Его облик был преисполнен величия. а взгляд золотых глаз полон надменности. Генерал Увайшень. Вайшэнь. Шиол повернулся к богу войны, выставил перед собой руки, сжав правую в кулак, и, обхватив его левой ладонью, слегка поклонился. Бог приподнял одну бровь и скривил губы, но на приветствие не ответил. Именно так я и представлял небожителей. Похоже, лис оказалась права, они — те ещё заносчивые задницы. «Шеол, ты знаешь этого дядьку? Демоница вышла вперед и окинула оценивающим взглядом бога войны. Как говоришь, его зовут Увэйшень. Она подняла глаза к потолку и беззвучно зашевелила губами, а потом разразилась диким хохотом. И то верно. Только небожитель мог удостоиться такого глупого имени. И «Как нам тебя называть, бог войны? Великий из всех великих? Самый великий? Не слишком ли много величия в твоём имени?» Лис злорадно ухмыльнулась, и я понял, что сейчас будет самое интересное. «Увэй, Шэнь, слишком скучно, правда же? вэй подойдет подойдёт тебе намного больше». «Решено. Будешь вэй -вэем? У Бога войны лицо перекосило так, словно он целиком засунул в рот лимон. Похоть прижала подушку к лицу, чтобы заглушить хрюкающие звуки, а уголок Шиолы едва заметно дернулся. «Как ты смеешь, жалкое демоническое отродье!» Кожа у Вейшеня стремительно краснела, а воздух вокруг него нагревался, образовывая пар. «Мой город! Не место для выяснения ваших отношений!» Похоть громко хлопнула в ладоши, пресекая дальнейшие споры. «Должна вам напомнить, бог войны, что ваш небесный владыка не приемлет неуважения по отношению к другим. Это не территория небожителей, и если вы посмеете обнажить оружие или использовать духовную силу, я буду вынуждена применить свою». Увайшень недовольно отвернулся, но промолчал. «Вам троим, как и нашему уважаемому гостю из Тинсиньгуа!» На последних словах она повысила голос. «Стоит поспешить в игорный дом на турнир!» «Ты...» Начал Уэйшэнь, но тут же прокашлялся и продолжил более спокойно. «Градоначальница обещала разобраться в сложившемся между нами недопонимании». Мой подчинённый был обманут случайно. Ваш подчинённый совсем забыл, что не вправе применять оружие, а тем более вмешиваться в развлечения других. Он поплатился за собственное невежество. Так что и он, и серьги выставлены в игорном доме в качестве призов. Хотите их вернуть? Принимайте участие в турнире Красной Луны. Какие ставки? Шоул вовремя задал вопрос, возникший у меня в голове. Явно здесь было невозможно присоединиться к турниру и ничего не потерять. В Экнере знать охотно собиралась за одним столом по выходным, где наслаждалась вином и играми. Порой на волне азарта ставки выходили за границы разумного. Так один лорд проиграл своё поместье, а другой чуть не поставил на кон собственную жену. «У вас нет ничего ценного. Как же быть?» Похоть задумчиво болтала ногой в воздухе. «Придумала. Вы можете поставить себя. У Бенсюэ после битвы будет проходить грандиозное празднование, так что красивых девушек и мужчин направят сюда». «Уже третий раз я слышал это имя в связке с весенним домом. Значит, проигравшие станут ублажать гостей на нижнем этаже?» При мыслях о полуобнажённых демонах смешок вырвался сам собой. Представить надменного бога войны или серьёзного жнеца на их месте показалось мне забавной и одновременно очень соблазнительной идеей. Как же неловко им будет обслуживать дам, пускающих на них слюни. «С принцем всё сложнее». Похоть взмахнул рукой, и у неё на ладони появилась тонкая деревянная дощечка с чёрными символами, расположенными друг под другом. «Пропуск Шэн Мин? Лурия, не смей!» — угрожающе произнёс Шиол. Его брови сдвинулись к переносице, а рука застыла в воздухе ровно на том месте, где обычно крепятся ножны. «Тебе не о чем волноваться, мой дорогой. Душа его не пострадает. Пропуск содержит другие ценности». «Воспоминания, статус, знания. Никакой сделки с душой». Она протянула мне дощечку, при этом задев острым ногтем пораненное запястье. Я отдёрнул руку, но было поздно. Капли крови попали на пропуск, и символы окрасились валой. «Благодаря ему ты сможешь сделать ставку, принц Экнера. Но помни, то, что проиграл, вернуть уже не сможешь». Охоть махнул рукой своим слугам. «Проводите наших гостей к выходу. Они должны успеть к началу турнира Красной Луны». Она повела плечами и поправила вырез на одежде. Бог войны, следовавший за нами, тихо буркнул. «Что можно ждать от демонов, если она даже не знает, что на ней надето? Позор небесам!»